«Кто-то заперт там внутри», — сказал Вильгельм. «Я всегда предполагал, что должен существовать еще один ход в пределы Африки, раз уж в этой храме не такое множество всяких тайных лазов. Вот он и существует из мощи хранилища. Можно не идти через кухню, а отвести кусок стены и попасть на лестницу, параллельную вот этой, только упрятанную в стене» и подняться прямо в замурованную комнату. Но кто же там сейчас бьется? Второй человек. Первый сидит в пределе Африки. Второй хотел до него добраться, но тот, что сверху, заблокировал подъемник, управляющий обеими дверьми. Таким образом, посетитель угодил в ловушку. И неудивительно, что он там колотится, потому что, думаю, в эту хитрую кишку воздух почти не поступает. «Кто же это? Надо спасти его. Кто это, мы очень скоро узнаем. А что касается спасения, для этого надо разблокировать подъемник сверху, потому что снизу мы не умеем. Не знаем секрета, так что бежим». И мы побежали. Пронеслись через скрипторий, взлетели по ступеням в лабиринт и довольно скоро домчались до Южной башни. Не меньше двух раз я был вынужден укращать собственный бег, потому что ветер этой ночью бушевал так сильно и с таким неистовством врывался в амбразуры, что ледяные дуновения пронизывали все залы и коридоры, подхватывали в воздух листы, оставленные на столах, и я по необходимости замедлял шаг, загораживая руками огонь. Но все-таки довольно быстро мы добежали до южной башни, до комнаты с зеркалом. Сегодня мы не испугались его уродливых призрачных отражений. Подняв повыше лампу, мы осветили надпись, венчавшую зеркальную раму: Super Tronos Vegintequator. Ныне тайна была разгадана. В слове equator 7 букв нажимать следовал на Q и «Р». Вне себя от возбуждения я заторопился сделать это сам. Чтобы освободить руки, я резко поставил фонарь, настоявший посреди комнаты стол. Но не рассчитал движение, пламя выхлестнулось из лампы и лизнуло корешок какой-то лежавшей на столе книги. «Тише, дурень!» — скрикнул Вильгельм, бросаясь задувать огонь. «Ты что, решил спалить библиотеку?» Я ахнул, стал извиняться и вытащил было огниво, чтобы снова зажечь лампу. «Ладно, не трать время!» — остановил меня Вильгельм. «Хватит и моей. Бери ее и посвяти мне, потому что буквы все равно слишком высоко. Ты не дотянешься. И давай поскорее. А если тот, кто там вооружен?» Спросил я в то время, как Вильгельм в потенках почти на ощупь нашаривал роковые буквы, вставшие на цыпочки при его росте и еле дотягиваясь до апокалиптической надписи. «Подыми лампу ради всех чертей, не трусь! Господь с нами!» отвечал он мне довольно-таки непоследовательно. Наконец его пальцы отыскали в слове «кватор» букву q Я, стоявший чуть подаль, лучше него мог видеть, что он делает. Я уже говорил, что буквы всех надписей в лабиринте были не то вырезаны, не то инкрустированы в камне а буквы слова «кватор» совершенно явно были залиты краской в металлические профили». К этим-то профилям и крепился таинственный, упрятанный в стене механизм. Буква q как только за нее взялись и потянули на себя, выскочила из стены, издав сухой щелчок. И то же самое повторилось, когда Вильгельм нащупал «Р» и потянул за неё Вся рама зеркала как будто отпрыгнула от стены, и зеркальная поверхность осталась сзади, отдельно от рамы. Зеркало... Это и была дверь, подвешенная на петлях за левую боковину. Вильгельм просунул руку в выемку, открывшуюся между правым краем зеркала и стеной, и потянул на себя. Скрипя, дверь подалась и стала медленно поворачиваться. Вильгельм поднажал, и открылась щель, достаточная, чтобы ему пролезть внутрь. Я скользнул вслед за ним, держа лампу высоко над головой. Через два часа после повечерия, при скончании шестого дня, в самую сердцевину ночи, открывшей собою следующий седьмой день, мы с Вильгельмом попали в предел Африки.